Глава двадцать пятая Артём «Смотри, какая качественная ткань, даже не порвалась!» — говорит Элька, восхищенно разглядывая своё платье. Еще бы я за него отвалил мешок денег! Даже себе никогда такой дорогой шмот не покупал. А на неё вообще не жалко тратиться. Была бы возможность, купил бы ей платье, обшитое бриллиантами. Но не за папины деньги, конечно. Эль, я лучше промолчу, потому что сейчас очень хочу ругаться матом. Мы благополучно перелезли через забор обратно на улицу. Элька влезла в свои туфли, которые даже никто не спер. Я отряхиваюсь от пыли. На башке ее целая тонна. Еще и паутина пиздец. «Артем, ты только не кричи!» Смотря на мое плечо, говорит Элька глухим голосом. «Что такое?» Кашусь туда же. «На тебе сидит паук, огромный». Стрихни его!» — ору в панике. «Не могу, я боюсь, он реально страшный». Молниеносно снимаю пиджак и трушу им. Надеюсь, паук отправился отдыхать в траву. «Просто охереть и не встать!» «Пошли в тачку!» — говорю, хватая ее за локоть и уводя из этого дремучего места. Сержа уже нет. То ли проспался и ушел, то ли менты забрали в участок. Сейчас не до него. Возле клуба стоят несколько знакомых пацанов. У них вытягиваются лица при виде нас. Элька еще ничего, но я... После кладовки выгляжу как бомжара, нашедший на мусорке дорогой почти новый костюм. А еще ключи от Порша. Ты где, мать твою, была? Свирепею. Артем, не поверишь, начинает. Да, не поверю, злюсь. С Олежкой, да? Нет. Я перекинулась с ним всего одним словом. Тогда с кем? С отцом. Что, блядь, ты меня за идиота держишь? Твой папик погиб. Ты ж сама рассказывала мне. У меня есть какой-то другой отец. Приплыли, бля. Ты про моего отца говоришь, уточняю. Нет, это был Никомоевич. трусит головой. У мужика совсем другой голос. Эль, тебя развели как ребенка. Бред, да кому это нужно? Например, Насте. Она не настолько умна. Фыркает. И тут до меня доходит, что за херня. Признайся, что ты познакомилась с каким-то мужиком, и сейчас мне нагло врешь. Я не вру. Врешь. Не веришь, не надо. Дует губы. Некоторое время едем молча. Я еще злюсь на нее за дурацкое приключение. Не пошла бы она. За поежиком все было бы тип-топ. И что сказал тебе этот мужик? Вновь затеваю разговор. Отвали. Эля, строго. Что? Не веришь мне? Тогда гуляй, Вася. Сама ты, Вася. Дуемся друг на друга. Я по-прежнему ей не верю. Ну что за хрень она несет? какой отец но не мой отец если левый то почему только сейчас ей дала себе знать почему прям вот в этот вечер а потом я вижу на ее колени эль ты только не кричи говорю осторожно на тебе сидит паук огромный элька верещит и дергает конечностями Бери его от меня, Артем, пожалуйста!» «Все, не вижу его. Стряхнула сама!» «Пиздец. Теперь эта тварь сидит где-то в машине. Завтра же выставляют тачку на продажу. Добираемся до Элькиного дома молниеносно, чтобы паук не успел переползти на меня. Случайно заезжаю на бордюр, но не перепарковываюсь из-за многоногого. Он реально выглядит опасно. «Идем к тебе купаться, потом поеду домой. Пахан хотел со мной о чем-то поговорить». До сегодняшнего момента я думал, что он хочет признаться в отцовстве Элли и в том, что я ему не родной. Но теперь уже не так сильно в этом уверен. «Вот и вали давай!» — грубо говорит Элька и быстрым шагом идет к подъезду. «Не надо меня делать виноватым!» — бросаюсь за ней. «Ты не убрал с меня паука?» Резко разворачивается ко мне, ее глаза мечут молнией. «Я сам его боюсь». «Это ты его принес из того сарая? Что ты там делал вообще?» «Тебя искал. Думал, там сквозной проход есть, но кто-то меня запер». «Рассказывай больше». «Все, Змеевский, езжай домой, тебя слишком много». Захлопывает перед моим носом подъездную дверь. Калачу несколько раз, бесполезно. Звоню ей на телефон, не берет. Вот коза. «Ну и ладно!» — ару. «Удачи тебе с отцом!» Сажусь в тачку и стартую с места. Выбесила, блин. Весь сыр из-за какого-то сраного паука. «Да не боюсь я никаких пауков. Что он сделает нам вообще?» Сам, наверное, очкует, чтобы не прихлопнули. Лечу на скорости домой. Что скажет отец, когда увидит меня в таком виде? Подумает, что за три дня забичевал. В бомжа превратился. Пожалеет, наверное, денежку даст или пиздюлей. Такое тоже возможно. Илька, зараза! Завтра с ней разберусь, вытрясу из нее все. Будет мне тут еще лапшу на уши вешать, словно я пацан малолетний. Мужик был стопроцентно. Но кто такой? Разберусь с этим вопросом, клянусь пауком. Ни один хер не получит мою личную красавицу. Заезжаю во двор дома. В гостиной горит свет. Неужели батюшка ждет блудного сына? — Так вот он я, готовый к серьезному разговору. — только после душа. Захожу в дом и встречаюсь глазами с батей. Он сидит за ноутбуком, на носу очки в тонкой металлической оправе. — Ты как попал в дом, бродяга? — спрашивает он, задвинув оправу на лоб. Отец, не смешно, я попал в очень странную ситуацию. «Не смей садиться на диван в этих штанах!» — опережает меня окриком. «Ладно, пойду тогда переоденусь». Бросаю пиджак на пол и иду в свою комнату. По пути смотрюсь в зеркало и окуеваю от своего витка. Жесть! Голова густо усеяна пылью. Да и не только голова, но и рубашка, шея, руки. Я тормоз. Нахера пошел в ту пристройку? Спас, блин, свою принцессу. Сам влип по самое горлышко. Неудивительно, что она не пустила меня в таком виде к себе в квартиру. Злая гадина. Принимаю душ, грязные вещи бросаю в мусорную корзину. Им уже ничем не помочь. Норм, так вечерок закончился. А, еще не закончился, парденте. Еще разговор с папиком предстоит. Как он будет решать недопонимание, интересно? Выложит мне правду про дочь Элю? Тогда придется сказать правду про неродного Артема. Я молчать не стану. Покажу ему результаты ДНК-экспертизы. Возвращаюсь в гостиную и вижу. «Паука — Паука! На спине ничего не подозревающего отца. Бля, он сидит прямо на белой рубашке. Черный, страшный, с отвратительными лапками. — Бать, ты только не кричи, но... — Что такое? — спрашивает хмуро. — У тебя на спине сидит паук. Огромный. На мне, сука, приехал. На пиджаке, скорее всего, который я бросил на полу. Верное, блин, решение. Иначе принес бы тварь к себе в комнату. Он бы поселился у меня и оплел бы все нахрен своей паутиной. Пахан вскакивает с кресла, как ошпаренный, и пытается заглянуть себе за спину. «Убери его немедленно!» «Сейчас!» — хватаю пустой стакан из-под виски и накрываю им паука. «Что ты делаешь?» — интересуется отец, чувствуя на своей спине края стакана. «Спасаю тебя от твари!» «Ловлю паука на стаканом и ставлю на стол дном вверх!» «Все! Он в ловушке!» «Никуда не уйдет теперь!» Откуда он тут взялся? Пахан передергивается от отвращения. А ты у дом работница, нашей спроси, когда она в последний раз делала уборку в доме? Меня вдруг бьет резкая мысль по голове. Он тоже боится пауков, как и я. У нас это семейное. Как я могу быть ему не родным? Мы два здоровенных мужика боимся в принципе безобидное насекомое. Это надо было видеть, как его подбросило с кресла. Ха -ха -ха. Я не вдаюсь в подробности, откуда взялся паук. «Что с ним теперь делать?» — спрашиваю. «Выброси во двор, не стой! Отнеси подальше от нашего дома и там выпусти!» «Может, сам сходишь?» — кашусь на чудище, которое вовсю исследует свою ловушку, лазая по стенкам стакана. — Наверняка его принёс ты оттуда, где был. — Поэтому ты и выносишь! — подытоживает батя. Нехотя иду на кухню, беру пакет, быстро опускаю в него стакан с пауканом и завязываю. Ему ни за что оттуда не выбраться. Идти далеко лень, поэтому я прохожу пару шагов по улице и швыряю пакет, предварительно его развязав, чтобы паучок не сдох. Пусть живет, но не у нас дома. Возвращаюсь к отцу. Он придирчиво меня разглядывает. Не принес ли хитрую тварь обратно? Ничего не обнаружив, разрешает мне сесть на диван. — О чем ты хотел поговорить? — спрашиваю. — Об Эльвире.